Глава 6. Дальше вечер проходил в веселье, шуме и танцах, только не для Марка. Он ушёл сразу, как репортёры двинулись к нему с глупыми вопросами. Даже Адель не стала причиной, чтобы остаться. Скорее наоборот, надо было обо всём подумать и настроить себя на работу с ней в одном экипаже. Это будет сложно. Когда они проходили мимо, их взгляды встретились в немом молчании. Но им было что сказать друг другу. Просто все случилось так неожиданно, что слов пока не находилось. Марку не пошел в отель. Он гулял по городу, слушая его звуки и наблюдая за людьми. Они куда-то бежали, скорее всего, домой к своим семьям, чтобы получить порцию тепла и уюта. А он шел один, подняв воротник куртки, прикрываясь от ветра, но поймав себя на мысли, что домой бы ему сейчас не хотелось. Телефон разрывался. Звонящие решили, что ему есть дело до всех них. Лука точно звонил, чтобы выразить свой восторг от того, что видел Адель по телевизору. Мама звонила, чтобы узнать, что Адель и Марко безразлично. А хитрая патриция никогда не признается, что прекрасно знает о том, что в одном экипаже с её мужем бывшая его любовница. Марко ненавидел это слово. Адель никогда не была любовницей. Она была любимой женщиной, а это большая разница. Но патриции нечего бояться. Он не приблизится к своей стюардессе и не причинит ей новую боль. В гостинице Марко пришёл поздно, когда совсем замёрз. Всткнул кулаком по кнопке вызова лифта, и двери тут же открылись. "Капитан", на него смотрел один из стёрдов его экипажа. Марко ещё не успел познакомиться с ними со всеми. Прошу прощения, забыл имя, вернее будет сказать, я его не знал. Примолиненность Марко удивила стёрда, и он протянул руку. "Кевин, Марко", они устало пожали друг другу руки. Как прошёл вечер? Они классно придумали шоу с танцовщицами, усмехнулся Кевин. Всё прошло достойно. Жаль, что вы ушли. Двери распахнулись на нужном этаже, и Марко вышел. Люблю тишину. Кевин кивнул, слегка улыбнувшись, и двери стали закрываться, но он остановил их рукой. Они зря позвали прессу. Надо было сделать вечер закрытым. Марко молча кивнул и направился в свой номер. Сколько прессы ему ещё предстоит пережить, а этот стёрт не промах. Он много помнит. Скорее всего, то, как неугомонная пресса гоняла за капитаном сгоревшего боинга, а ещё он крутится рядом с Адель, и это нервирует. Марко открыл дверь и вошёл в номер, снимая куртку и кидая её на кровать. Снова раздался телефонный звонок. Он достал телефон и ответил. Я весь вечер пытаюсь тебе дозвониться. Недовольство в голосе Луки ощущалось очень ярко. "Чтобы позлорадствовать?" Лука усмехнулся. "Может, хочу посочувствовать. Я тебе не верю". «Говори быстрее, мне надо спать, завтра сложный день». «Ладно, ладно», — голос брата тут же стал живее. «Я хотел сказать, что мама все видела по телевизору. Они полвечера обсуждали с отцом, как предотвратить твою измену». Марко закатил глаза, надеясь, что этой глупости они не сказали Патриции. «И пришли к выводу, если ты вернешься к Мальтике и бросишь Патрицию, то они от тебя откажутся». Марко засмеялся, даже предположить не смел, что окажется все так просто. Им совсем на старости лет заняться нечем, но надо же как-то себя развлекать. Марко, можно тебя попросить? Боюсь даже предположить о чём. Ты можешь узнать, как поживает Элис? Элис удивился, Марко. Во-первых, между вами всё закончилось, а во-вторых, я не думаю, что Адель будет любезничать со мной и рассказывать о личном своей семье. Лука вздохнул, слыша, что было в третьих. И у тебя есть Лилиана, на которой ты собрался жениться. Ты либо женись, либо интересуйся бывшей. Я посмотрю на тебя, братец. Что скажешь ты о своей жизни через месяц? Давай, давай, съязвил Марко. Уверяю, моя жизнь не изменится. У меня жена и дочь. Лука хихикнул, попрощался и отключил абонента. Все. Больше Марко трубку не брал. Лишь позвонил Патриции и успокоил ее тем, что даже на празднике не был. Услышав такое, ее голос смягчился. Мы с Фаби скучаем. Я тоже по вам скучаю. Но как только Марко отключился, то сразу вспомнил об Адель. Это будет сложная битва с самим собой. Радует лишь то, что она его ненавидит и сможет поставить на место. Спать он ложился, думая уже о работе. Завтра их всех привезут в аэропорт к самолёту для знакомства. Тоже можно было пропустить этот момент. Марко его уже видел, но будет некрасиво избегать своего экипажа второй день. Рано или поздно ему придётся начать работать с Адель, смотреть ей в глаза и разговаривать. Надо дать себе установку: ничего личного, только работа. А Адель ушла с праздника раньше всех, переволновалась и праздновать совсем не хотелось. Придя в свой номер, она набрала Элис и просто молчала. Зато Тани молчала. Адель чего только не выслушала про Марка, Луку и всю семью Дельбоска. "Лука тут вообще ни при чём. Смея напомню, что это ты его бросила", произнесла Адель. Но Элис её не слышала. У неё виноваты были все кругом. Даже Рикардо вставил пару ласковых слов, хотя его никто не спрашивал. Ночь прошла в попытках настроить себя на работу. Надо было выкинуть Марко из головы, выполнять свои обязанности стердессы, зарабатывать деньги. Кстати, потом она купит дом и уволится, и Марко навсегда исчезнет из её жизни. За 3 года она налетается в Довиль в авиакомпании Шарлеман, а потом найдёт другую работу. Она спастилась к завтраку, увидев за одним столом почти всех своих коллег. Заспаных, но пытающихся проснуться от чашки кофе. Доброе утро, она села рядом с Амани и та её обняла. Зря ты ушла рано, вторая половина ночи была жаркая. Я не люблю жару, усмехнулась Адель, испытывая к Амани тёплые чувства. За вчерашний вечер она узнала всех, но им предстоит ещё месяц быть в одном коллективе, чтобы узнать друг друга ещё лучше. Больше всех ей было симпатично дружелюбием и яркостью Саманье. Её запоминаешь сразу. Кевин ни в счёт, Адель с ним уже хорошо сдружилась, чтобы быть более откровенной. Хотя она о себе мало рассказывала, только то, что можно знать и не более. За столик к ним подсел второй пилот, Ханс Беккер, молчаливый, симпатичный блондин, на которого сразу запала Барби Арини. Хорошо, что мы сегодня никуда не летим, прокомментировала его вид Эмма, поправив очки. «В школе она точно была отличницей. Хотелось бы ее спросить, почему она не пошла работать в исследовательский институт, но на это еще будет время». Все захихикали, даже Адель улыбнулась, но зато Ханс посмотрел на всех очень грустно и закатил глаза. «И именно поэтому они устроили праздник вчера». «Сегодня все такие», — засмеялся Кевин, желая поправить галстук, но поняв, что его нет. «Черт, я забыл надеть галстук». Все снова засмеялись. Хорошо, что штаны надел, заглянула под стол Самания. Вот только мусульманка Хадия старалась не уподобляться глупым шуткам, скромно опустив глаза. Хватит и того, что она сняла платок ради участия в этом проекте, но каждый месяц теперь будет вымаливать грехи. Аллах, что вы такое говорите? Привыкнешь, засмеялась Арни, когда увидишь Kevinы в штанов. Все снова засмеялись, кто-то застонал от головной боли, а над столом послышалось: Доброе утро. Марко присоединился именно к этому столику, хотя не думал, что все сядут вместе. Уже сплотились и замолчали при виде него. Улыбка спала почти у всех, кого он обвел взглядом. «Я не кусаюсь», — произнес он, не желая сейчас смотреть на Адель, хотя видел ее прекрасно, пока шел сюда, а шел медленно, чтобы рассмотреть получше. Что-то в ней изменилось, она стала взрослой, гордой, хотя она была взрослой не по годам еще пять лет тому назад. Внешне она тоже изменилась, её тело округлилось. Он прекрасно помнил её тело. Доброе утро, капитан, бодро сказала Тора. Среди всех нас свой вы один выглядит и человеком. Можно даже лететь сегодня. Ханс снова закатил глаза и улыбнулся, протягивая Марку руку. Вчера погуляли очень хорошо. Отлично, улыбнулся Марку. Ему никогда не выпадало возможности работать в одном экипаже долгое время. Он не знал, каково это, но надо было начинать рулить всеми уже сейчас. «Вы знаете, кто я, но я еще не знаком с вами. Завтрак — самое время, чтобы начать делать это». «Вы всех не запомните с первого раза?» — Эмма снова поправила очки. «Я запоминаю с первого раза то, что мне говорят диспетчеры, а это гораздо больше информации, чем имена». «Тоже верно. У пилотов хорошая память». Тора хлопнула в ладоши, и все внимание устремилось на нее. «Он не знал, каково это, но надо было начинать рулить всеми уже сейчас». Марко, я ваш старший стюардесса, меня зовут Тора. Если вы хотите кофе или обед, а также поругать кого-то из экипажа, то милости прошу ко мне. Марко усмехнулся и кивнул. Буду иметь в виду, особенно насчёт еды. А я саманя, тут же вставила чернокожая девушка. Меня ругать не надо. Меня тоже, пискнула девушка-азиатка. Я дав, критику я принимаю близко к сердцу. Я не умею ругаться, усмехнулся Марко, принимая из рук официантки чашку эспрессо. А мы не дадим повода. Я, Кевин, вчера мы познакомились в лифте. Марко кивнул, прекрасно его помню. А ещё он хорошо запомнил, что этот Кевин крутится возле Адель, и он ему уже не нравился, хотя при других обстоятельствах они бы нашли общий язык. А я, Арни, протяжно произнесла блондинка. Вчера она спросила его про жену, это Марко тоже прекрасно помнил. Надеюсь стать лицом авиакомпании Шарлеман. Надеюсь, у тебя получится. Марко перевёл взгляд на сидящего рядом с ней второго стюарда, от которого слов вообще не было слышно. "Фриц", кивнул тот. "Я просто хорошо работаю". Все засмеялись, кто-то толкнул его со словами: "Я тоже, ты забрал мою идею". Все они были молоды, полны энергии и желания работать. С ними было легко. Даже в голове не укладывалось, что всё будет так просто. Марко перевёл взгляд на Адель, и ему показалось, что она вздрогнула. Но точно заволновалась, потому что её грудь стала подниматься и опускаться чаще. Очередь дошла до неё. "Адель", произнесла она, и больше слов было не надо. Он даже помнил все родинки на её теле и знал о ней больше, чем кто-либо сидящий здесь. Она всё так же прекрасна, какой осталась в его памяти, а эта зелёная форма больше всего шла именно ей. Марк опустил взгляд на чашку с кофе, помня, как она выпытывала у него информацию про авиакатастрофу. Она сейчас сидит в роли стюардессы, как будто вовсе не боялась летать. Моя любовь это небо. Он снова перевёл на неё взгляд, она прочитала его мысли. Он думал как раз о том, что она хотела сделать ему сюрприз. Вот только сюрприз получила сама от Марко, а он лишь догадывался о её сюрпризе. Уверен, что на земле тоже есть любовь, ответил он, а она гордо произнесла: "Конечно, есть. Лирики и поэты, засмеялась Саманья, перебивая их. А любви поговорим позже. Кстати, пилоты умеют любить? А что, мы не люди? встрял в разговор второй пилот Ханс. Между прочим, мы романтики. Пилоты-романтики? воскликнула она. Может, высадим паксов, где им надо. Паксы пассажиры, авиационный сленг. А сами улетим на остров на целый месяц, море, солнце и песок. Это романтика, взмутилась Тора. Это безделие. Давайте дальше. Она кивнула Хади, которая всё время скромно молчала. Я Хади, отличаясь от всех тем, что мой бог Аллах. Какая разница, фыркнула Эмма. Я вообще верю только в то, что вижу. Я Эмма, серая невзрачная мышь в этом саду красивых девушек. Кто-то хлопнул её по плечу, все засмеялись. Зато я тебя запомнил самую первую, произнёс Марко, и это было правдой. Человека красит не внешность, насколько я помню. «Да? А выбирает красоток. Вот ваша жена сто процентов очень красивая женщина, капитан». Марко автоматически перевел взгляд на Адель, не желая, чтобы она вообще что-либо слышала про Патрицию. Эта тема больная. Она разорвала зрительный контакт, а Марко даже не знал, что ответить. «Я, Роза!» — произнесла последняя девушка громким голосом. Он посмотрел на стюардессу с копной черных волос под шапочкой и яркой красной помадой на губах. Наверняка сецелейка. Я всех запомнил, сказал капитан. Надеюсь, что наш экипаж будет работать в этом же составе долгие годы. Можно сменить этого выскочку. Занылав в шутку Саманя, смотря на Кевина, и он сделал весёлую гримасу, уставившись на неё. Маркос снова перевёл взгляд на Адель, она следила за этими двумя и улыбалась. Тихая скромная Адель решила делать вид, что она его не знает. Вернее, это он начал эту игру. Она её поддержала, но личное между ними пусть останется лишь личным. За связь с капитаном её просто в экипаже не примут. Да и связи никакой уже нет. Сейчас мы поедем в аэропорт, слова Марко вынудили всех замолчать. Посмотрим наш самолёт, а завтра у нас первый рейс в Осло. Мы вернёмся в Люксембург не скоро. Мы облетим всю планету, мечтательно пролепетала Даф. Почти. Вы готовы? Всегда произнёс кто-то, и многие этот голос поддержали. Тогда вперёд. Марко указал на выход. Машина ждёт. Ножки стульев начали скрипеть о пол. Люди вставали из-за стола. Тора тут же сделала объявление громким голосом. Посмотрите на свои места, чтобы ничего не забыть. Кевин, иди за галстуком, мы ждём тебя в машине. Под восторженные взгляды присутствующих в этом кафе Экипаж Шарлеман направился к выходу. Марку не торопился, пропуская всех и желая, чтобы они все вышли быстрее. Он не всё сказал, и было важным продолжить. Он схватил Адель за руку так, чтобы никто не увидел, тянул её назад, и она на удивление оказалась податливой. Хотя если бы он сейчас получил от неё пощёчину, то был бы только рад этому. Пока 10 человек вместе со вторым пилотом, смеясь, пытались протиснуться в проходе, он перевёл на неё взгляд. Одей, не надо, Марко, она убрала руку. Не трогай меня. Нам надо поговорить. Ты уже всё сказал. Она впилась в него взглядом, стоя напротив, как 5 лет назад. Оказалось, что этого времени не было. Мы будем работать в одном экипаже, где нет места обидам и недосказанностям. Я знаю, что поступил по отношению к тебе как последний ублюдок и толком ничего не объяснил. Меня меньше всего волнует твоё объяснение 5 лет спустя. Она развернулась, боясь, что стала эпицентром внимания экипажа, но ошиблась. Они все ушли. А Марко снова оказался рядом. Чёрт, потому что он теперь всегда будет рядом. За всю свою лётную карьеру я не принял более тяжёлого решения, чем в тот момент, когда решил остаться со своим ребёнком. Наверняка каждый бы сделал так же. Наверно, прошептала она, не оборачиваясь, но не тронулась с места. Я тебя не виню в этом. Ты поступил как настоящий отец. Она резко развернулась к нему. Мой отец меня бросил. Это был ужасный поступок, но ты решил иначе. Скажи, у тебя сын или дочь? Марку не ожидал такого. Лучше бы она ударила его, накричала, но он видел лишь смирение. Дочь Адель кивнула, и это получилось грустно. Она перевела взгляд на присутствующих, которые сидели в этом ресторане и поедали свой завтрак, понимая, что все на них смотрят. Надо было уходить, и она пошла к выходу в вестибюль, который оказался пуст. Я бы не хотел, чтобы между нами была недосказанность. Марко шёл рядом. Поэтому ты сейчас можешь высказать всё, что хочешь мне сказать. А потом мы сядем в машину, зайдём в самолёт и будем работать вместе долгие годы. Возможно, с обидой, но не показывая её. Она остановилась и обернулась. У меня только одна просьба. Забудем вообще, что когда-то были Марко и Адель. Это в прошлом. Оставим его позади, каждый пошёл своей дорогой. И пусть наши дороги пересеклись, но нас больше нет. Она сказала его словами. Её голос слегка дрогнул. В ней сидела больше обиды, чем она показывала. Марко прекрасно это знал. Даже в этой едкой фразе он ощутил её горечь, которую сам лично подарил ей.